Сцена пятая Погреб Ауэрбаха в Лейпциге Компания гуляк Фрош Никто не пьет, и смеха нет ни в ком Эх, проучить бы вас за эти рожи Сегодня вы что, мокрые рогожи А ведь могли быть парни с огоньком Брандер Ты и виноват, кого ж винить другого Ни глупости, ни свинства никакого Фрош, выливая ему на голову стакан вина Ты их получил сполна Брандер «Свиньей, свинья!» «Фрош, ты сам просил, исполнил я!» «Зибель, кто ссорится, тех вон, их нам не нужно!» «Знай, пойте, пейте, да дружно! Гоп-гала-го!» альтмайер пропали мы, беда! Где вата? Уши мне он раздерет! Ужасно!» «Зибель, когда трясутся своды, лишь тогда вся сила беса чувствуется ясно!» «Фрош. Идиот! А кто перечит, тех за дверь!» а -ха -ха, -ла -ла -ла -ла. «Альтмайер». А -ла -ла -ла -ла -ла. «Фрош. Ну, глотки все настроены теперь». «Поет». Святой высокий римский трон, когда сих пор не рухнет он!» «Брандер». «Дрянная песня! Чфу! Политикой звучит!» «Создателя благодарите смело, что римский трон блюсти не ваше дело!» «Конечно, уж судьба ко мне благоволит, что быть мне канцлером или князем не велит. Ну старшину иметь не худое между нами, так и изберем мы по сами. Известно вам, какой чертой решается избранье в сан святой?» Фрош поет. «Взвейся, поднимись а к небу, соловей! Сто раз поклонись, милой ты моей!» Зибель. «Поклона милой нет, и что потом ни слова!» Фрош. Поклоны поцелуй, стою на этом снова. Поет. Прочь, замок в тишине ночной, прочь, замок ждет, милый твой. Щелк замок, горит восток. Зибель. Ну ладно, величай до да песнями, Воспой. Тебя же смеют, а никого другого. Как провела меня, так проведет любого. Пускай с ней встретится влюбленный домовой. На перекрестке пусей отведет он очи. Пусть в полночь с Блоксбера, несущийся домой, проблеет ей козёл спокойной ночи. Чтоб парень спину гнул пред ней, нет, много чести будет ей. Повыбить окна ей, вот это я одобряю для привета. Брендер ударяя кулаком по столу. Молчать, молчать, послушайте меня. Я, как известно, жить умею. Ведь здесь влюбленных целая семья. И всем доставить по порядку я им кое-что приятно имею. На новый песенка покрой, Вы петь припев должны со мной. Поет. Раскрыса в погребе жила, все ела, жир досала, Как доктор Лютер завела брюшко и бед не знала, но повар яду ей подолил, И крыси белый связь постыл. Уже ли она влюбилась? Хор весело. Уже ли она влюбилась? Брандер. Бежит назад, бежит вперед, везде грызет и глажит, во всякой грязной луже пьет, а боль унять не может. Бедняга скачет там и тут, но скоро ей пришел капут. Уже ли она влюбилась? Хор, уже ли она влюбилась? Брендер Средь бела дня она в пылу вбежала, в кухню села, в предсмертных корчах на полу и жалобно пыхтела. А повар злой смеясь твердит, ага, со всех концов свистит, уже ли она влюбилась? Хор, уже ли она влюбилась? Зибель и шумники нашли себе отраду. Как будто нет и подвига словнее, чем дать бедняжке крыси яду. Брандер. «Давно ли крыса в милости твоей?» «Альтмайер». «Эх ты, пузан с башкой лысой! В несчастье тихо кротокон! Сравнил себя с распухшей крысой и полным сходством поражен!» Входят Фауст и Мефистофель. Мефистофель, Фаусту. «Тебя увожу ее с первого же шага в веселый круг. Вот буйная ватага. Взгляни, как жить возможно без забот. Драни, что день, то праздник настает». С плохим умом, с большим весельем в мире Ребята скачут в танце круговом Точь в точь котята за хвостом Им только был кредит в трактире Да не трещала б голова Так все на свете, трынь-трава Брендер, Душа моя приезжий сразу чует В них по манерам я чужих узнал сейчас Они двух часов не пробыли у нас Фрош Ты прав, ни перед кем наш лейпцик не спасует «Как маленький Париж он свой народ шлифует!» «Зибель, ты их откуда же считаешь, из каких?» «Фрош, уж предоставьте мне, я только им поставлю бутылочку венца. Так без труда я всю их подноготную поведать нам заставлю. Они, должно быть, непростые, брат, недаром зло и гордо так глядят!» «Брандер, знаешь, шарлатаны, черт их подери!» «Альтмайер, должно быть так!» «Фрош, «Так надо к ним придраться!» Мефистофель Фаусту. «Народец! Черт между них! А им не догадаться! Хоть прямо их за шиворот бери!» «Фауст! Поклон вам, господа!» «Зибель! Спасибо за поклон!» Взглянув искусо на Мефистофеля в сторону. «Но чего прихрамывает он?» «Мефистофель! Присесть к столу, прошу я позволения! Хорошего вина здесь получить нельзя, так мы найдем в беседе наслаждение!» «Альтмайер, вы избалованы порядком, вижу я». «Фрош, вы в репахе вчера, должно быть, ночевали? И ужинали вы у Ганса, дурачка?» «Мефистофель, нет, нынче мы пришли издалека, но в прошлый раз мы долго с ним болтали. Нам говорил он много о родне, и с поклон приказывал он мне клайниться Фрошу». «Альтмайер, тихо, что, съел?» «Зибель, да, этот парень непростой». Фрош. Еще его подену я, постой. Мефистофель. Входя сюда, мы слышали сейчас, как стройно вы здесь хором песни пели. Здесь голоса должны звучать. Как раз хороший высокий свод для этой цели. Фрош. Вы верно сами музыкант? Мефистофель. Охота есть, да невелик талант. Альтмайер, Так спойте песню нам. Мефистофель. Хоть сто, когда хотите. Зибель. «С условием одним, что новую дадите». Мефистофель. «О да, в Испании мы были, а она известна, родина и песни и вина». Поет. «Жил-был король когда-то, имел блоху дружка». Фрош. «Вы слышите, блоху, понятно ли для вас?» «Блоха, вот славный гость у нас». Мефистофель поет. «Жил-был король когда-то, имел блоху дружка». Берёг блоху, как злато, лелеял, как сынка. Вот шлёт король к портному, портной пришел сейчас. Шей плащ, дружку родному, да брюки в самый раз. Брандер. Да вы бы подтвердить портному не забыли, чтобы с бедняжки снял он мерку поверней. И чтоб, коль дорожит он головой своей, без складок и морщин штанишки сшиты были. Мефистофель поет. И в шелке в бархат чудный блоха нарежена, И носит крест на грудной на ленте ордена. Блоха министром стала, блестит на ней звезда, родня ее попала в большие господа. Блоха до да фолю гневу всех жалится тех пор, Вельмож и королеву, и фрелин, и весь двор. Никто не смеет чесаться, хоть жалит всех наглец, «А мы, посмей кусаться, прищёлкнем и конец!» Хор весело. «А мы, посмей кусаться, прищёлкнем и конец!» Фрош. «Бис, браво, бис! Что за припев лихой?» Зибель. «Да будет так со всякой блохой!» Брандер. «На ноготь лишь ее и нет блохей исхода!» Альтмайер, «Да здравствует вино, да здравствует свобода!» Мефистофель. Я в честь свободы рад бы выпить сам, когда бы вин получше дали нам. Зибель. Опять! Не нравится нам речь такого рода? Мефистофель. Хозяина боюсь обидеть я, а то бы мы гостям почтенному дружили. Свой погреб мы бы вам охотно предложили. Зибель. Сюда его, сюда! Беру все на себя. Фрош. Что ж, выпить мы не прочь. Смотрите только, чтобы не слишком мелкие были ваши пробы. Мне, что по винах правильно судить, немало надо в глотку пропустить. Альтмайер тихо. Э, гости с Рейна перед нами. Мефистофель, достаньте мне бурав, Брандер. На что бурав-то вам? У вас не бочка за дверями? Альтмайер. — вон ящик на столе. Бурав найдется там. Мефистофель, взяв бурав, Фрошу. Какого же вина отведать вам угодно? Фрош. Что за вопрос, или много их у вас? Мефистофель. чего желает кто? Всяк выбирай свободно? Альтмайер Фрошу. А ты уж губы стал облизывать сейчас, Фрош. Что ж, если так, Рейнвейну наливайте? Я предпочту всему Отечество дары. Мефистофель, буравя на краю стола перед Фрошем. Нельзя ли воску для дыры? Альтмайер, ах, это фокусы, вы нас не надуваете! «Мефистофель Брандеру, а вам...» «Брандер, шампанское вино, чтоб било в потолок оно!» Мефистофель буравит. Один из гостей сделал тем временем восковые пробки и затыкает отверстие. «Дары мы примем чужеземцев, и вдалеке добро бывает рождено. Хотя французы не родня для кровных немцев, но с радостью мы пьем французское вино». Зибель, видя, что Мефистофель приближается к нему. «Я...» кислых вин, признаться не любитель. «Чего-нибудь послаще не дадите ли?» Мефистофель буравит. «Такайского предложим вам тогда». Альтмайер. «Нет-нет, взгляните его в глаза мне, господа. Я вижу, вы смеетесь лишь над нами». Мефистофель. «Ай-яй, как смеем мы?» «С такими господами опасно было бы шутить». «Ну, поскорее решайте сами, каким вином могу служить». Альтмайер. «Любым, чтоб слов не тратить с вами». Все отверстия провернуты и заткнуты восковыми пробками. Мефистофель, делая странные жесты. «Нам виноград и лоза дала, на лбу рога есть у козла, вино на древе рождено, стол деревянный даст вино. В природу вникните верней, поверьте, чудо скрыто в ней. Ну, пробки прочь и пейте живо!» Все вынимают пробки, требуемое вино льется в стаканы. «Вот чудный ключ! Какое диво!» «Мефистофель, но берегись, ни капли не пролей!» Они пьют еще раз. Все поют. «По-каннибальски люба нам, как в лужу свиньям пятистам!» «Мефистофель, народ свободен стал, любуйтесь на него!» «Фауст, мне кажется, что нам пора бы удалиться!» «Мефистофель, постой! Должно еще все их скотство во всей красе пред нами проявиться!» Зибель пьет неосторожно. Вино льется на землю и вспыхивает. Зибель. Огонь! Спасите, ад! Мы все сгорим сейчас! Мефистофель заговаривая огонь. Смирись мне, верная стихия, всем. Огонь чистилища был тих на этот раз. Зибель. Что это? Берегись за шуточки такие. Ответить можешь ты. Не знаешь видно, нас. Фрош. Посмей-ка повторить дурачество такое. альтмайер «Пусть убирается, оставив нас в покое!» Зибель «Нет, как вы смели! Как вам в ум взбрело творить здесь фокусы? Что это за игрушки?» Мефистофель Цыц, бочка. Зибель «Сам ты помело! Ты хочешь, чтоб до кулаков дошло?» Брандер «Смотри, еще дождемся колотушек!» Альтмайер вынимает пробку из стола, на него вылетает огонь Альтмайер «Пожар! Горю!» Зибель «Да это колдовство! За голову его награда! Режь его!» Вынимают ножи и бросаются на Мефистофеля. Мефистофель с важным видом. «Ум смутися по словам, ложный вид предстанья, Будь Будьте здесь и будьте там!» Все останавливаются в изумлении, глядя друг на друга. Альтмайер, «Где я и что со мной?» «Ах, что за сад прелестный!» Фрош! «Что вижу я? Лоза!» «Зибель. Виноград чудесный!» «Брандер. Взгляните, что за куст густой и что за гроздья, боже мой!» Брандер хватает Зибеля за нос, другие делают тоже и поднимают ножи. Мефистофель по-прежнему. «Спади сочей, повязка заблуждения!» «И помните, как дьявол пошутил?» Исчезает с Фаустом. Приятели выпускают друг друга. «Зибель. Что?» Альтмайер, «Как?» Фрош. «Так это нос твой был!» Брандер Зибелю. «А я за твой схватился! На альтмайер «Каков удар! Всего меня потряс! Подайте стул, я упаду сейчас!» Фрош. «Но что же было тут, я спрашиваю у вас?» Зибель. «Где этот молодец? Ну, встреться в одиночку, мне где-нибудь так жив не будет он!» альтмайер Я видел сам, как он вскочил на бочку, и вмиг на ней верхом умчался вон. — В ногах свинец, со мной недоброе творится! — Оборачиваются к столу. — Я думаю, вино могло бы еще палиться. — Зибель. — Все было тут обманом, предательство и ложь. — Фрош. — А тем не менее, мне кажется, что все же я пил вино. — Брандер. — А как же грузде эти? — Альтмайер. Пусть говорят теперь, что нет чудес на свете.